Примечание для читателя Старые кости – художественное произведение, поэтому здесь к истории партии Доннера добавлены придуманные события, места, артефакты и люди. К примеру, Саманта Карвил, Альберт Паркин и некоторые другие участники этой партии, упомянутые в романе, вымышленные персонажи. По информации, на данный момент потерянного лагеря не существовало. Однако многие исторические факты в романе правдивы. Тем, кому интересно узнать больше о судьбе партии донора, рекомендуем прочесть одну из прекрасных документальных книг, которых на эту тему выпущено великое множество.